Глава 12 «Невеста?» — сглотнув, уточняя, «Девушка». Найти предмет нашего обсуждения труда не составило. Привлекательная особа, сидевшая за столом, при нашем появлении тут же вытянулась струной и обратила взор на меня. Если бы взглядом можно было выцарапать мне глаза, то мои бы уже валялись на полу, катаясь в разные стороны. Руслан, словно защищаясь, прижал меня за талию поближе к своему боку, будто я могла оградить его от внимания бывшей и довольно красивой девушки. Невольно рассматривала ее, пытаясь понять, чем она могла не угодить Жарову. Худенькая, но с пышной грудью, которую оценили все представители мужской половины гостей. Длинные светлые волосы, аккуратный макияж, подчеркнувший тонкие черты лица. И лишь провокационное платье с глубоким вырезом выдавало отчаянность гости. Словно бывшая Жарова в последней надежде выбрала самый откровенный наряд, пускай совершенно неуместный на этом празднике. Как и я, две вульгарные девицы на дне рождения бабушки, и обе связаны с внуком. О, вот и Рус!» — раздался голос явно захмелевшего мужчины. «Все как в старших классах. Руслан и девчонки!» Жаров поморщился, как от зубной боли. «Нет никаких девушек, дед Семен. Просто у тебя от медовухи в глазах двоится». Довольно холодно ответил Руслан, от отчего лицо у так называемого дяди вытянулось, словно он никак не ожидал, что его шутку не оценит. «Знакомьтесь, Лера, моя девушка. Прошу любить и жаловать». Представил меня Жаров родственникам и знакомым, ведя к свободным местам за большим столом. Я растерянно рассматривала гостей. И, кажется, кроме дяди Семёна, все остальные были вполне трезвы. Поэтому возникшая напряженная тишина оглушала. Взгляды присутствующих метались с меня на блондинку и обратно. «Ой, Рус, мы украдем у тебя девушку. Ты пока ешь!» С места буквально вскочила мама Руслана вместе с сестрой, которая посылала мне странные взгляды. «А мы, лерочки штрафной за опоздание нальем. «Мама!» – как-то предостерегающе прозвучал голос Руслана. «Да не смотри ты так, сын! Не съедим ее! Вернем целости и сохранности!» Подмигнула мама Руслана. Я, едва не раскрыв рот, наблюдала за их общением. Таким обычным, лишенным привычных сисюканий и попыток потерять слюни сыночки, словно двухлетки. Даже заволноваться не успела, когда меня привели в кухню. Следом в комнату залетела сестра Руслана, а за ней, к моему удивлению, и бабушка. «Ты не сердись на нас, Лер!» «Можно же на ты?» Состроив бровки домиком, завела разговор Вика. «Мы не подозревали, что мой братец приведет девушку? Решили сами взять быка за рога и заняться его личной жизнью?» «Не знала, что у Руслана с этим могут быть проблемы». Заметила, обводя кухню взглядом, учитывая, что праздник шел полным ходом, здесь было удивительно чисто. «Держи, выпей, а то бледная такая». Протянула мне бокал шампанского мама Руслана, пока я краем глаза наблюдала за тем, как его бабушка достает овощи и принимается нарезать. Растерялась, не понимая, почему они вдруг решили передо мной оправдываться. К подобному я не привыкла. И сделала осторожный глоток пузырящегося напитка, словно опасаясь подставы. Вдруг они решили меня отравить. — Мамоль, ну присядь уже! — взмолилась Тамара Степановна, наблюдая копошение бабушки. «Еды полно, ну куда еще?» «Кто купил такие ужасные огурцы?» Подняв вверх, как знамя, длинноплодный огурец, пожаловалась Александра Александровна. Овощ действительно впечатлял. Длинный, толстый, зеленый. «Вика, ты что ли такие огурцы купила?» «Да с чего ты взяла, мам?» Возмутилась девушка, подтягивая свое шампанское и изучая меня поверх бокала. «Только одинокие девицы такие выбирают». — хохотнула мама Руслана, скосив многозначительный взгляд на дочь, а та лишь фыркнула в ответ. — Я предпочитаю помощь профессионалов. Дома меня ждет мой электрический друг. Я называю его Вениамин. — Что еще за Вениамин, ночка? У тебя тоже кто-то появился? — не поняла сути разговора бабушка, и я скривила улыбку, делая очередной глоток брюта. И напряженность потихоньку начала отступать. «Да нет, баболь это Вип... В общем, штука такая, успокаивающая». «Так ты валерьянку пей, Вик!» – выдумала какого-то Венемина. «Вот Лере наверняка никакая валерьянка не требуется». Вика бросила на меня острый взгляд, словно пыталась прочесть мои мысли, ужасно напоминая своего братца. Знала бы она правду, мы с ней еще те подруги по несчастью. «Расскажи нам, Лера, какие у тебя планы на Руслана?» Он очень давно не приводил девушек в семью. Заметила мама Жарова, подливая мне новую порцию шампанского, словно это была сыворотка правды, способная развязать не язык. Класса с десятого. Наверное, боится, что мы будем показывать его обнаженные фотографии. Поддакнула Вика, вызвав у меня интерес. Такое только раз и было. Ему на фото год. Вот после того раза и не приводил. Зато я привела. Странно, но они мне нравились и поэтому мне до и не хотелось им врать. Всем троим. «А как же та девушка, что его ждала?» — решила перевести тему. Взгляды женщин тут же заметались. «Это была моя идея», — храбро призналась Вика. «И я теперь не знаю, как выпутаться из этой ситуации. Не был бы Руслан таким скрытным, ничего подобного не произошло бы». «Ничего страшного, наверное», — прикусила губу с трудом, представляя, как мы будем сидеть за одним столом. Вика подошла ко мне, сжав мое запястье. «Брат убьет меня за самодеятельность», — сострадальческим лицом заявила девушка. «Спаси!» «Что за шабаш вы тут устроили?» Буквально прогремел голос Руслана. Он переводил взгляд с меня на сестру, словно прикидывая, как много его секретов мне уже успели поведать. «Ты сейчас кого ведьмой назвал?» ощетинилась Вика, приняв круговую оборону. «Тебя!» Ариэль высунулась из-за спины дяди. «Лисам слова не давали», — строго сведя брови, заявила Вика. «Я в туалет хочу», — надулась девочка, пробираясь в коридор. «Иди в лоток». Жаров пробрался ко мне, взглядом оценивая глубину причиненных мне допросом моральных страданий. «Они тебя решили споить?» — тихо спрашивает, заметив почти бустую бутылку шампанского. «Да». Также тихо ответила, ощущая влияние быстро ударившего в голову алкоголя. «Ты явился вовремя. Хотели узнать серьезность моих намерений». Брови жарово поднялись вверх. «И что ты ответила?» В голосе звучал интерес. По тишине, образовавшейся на кухне, я поняла, что скоро здесь будет народа больше, чем в гостиной. Выглянула из-за плеча Руслана и заметила стоявшую в проходе девушку. «Руслан!» Нам нужно поговорить. Серьезно. О, Господи. Надеюсь, она не беременна.